«Коль вы явились ко мне со столь заманчивым, я хотел сказать, деловым предложением, то есть надо думать о дел путешествий, выделил вам космический корабль?» — спросил он, готовясь услышать утвердительный ответ. «Ну, «Зачем нам, отдел?» — беспечно отмахнулся Саня. «У них большая очередь, пока дождешься. Мы построим свой звездолет». Аскольду Витальевичу? показалось, будто он рухнул с десятого этажа на землю. Нет, на планету, закованную в вечный космический холод. Молодой человек, дабы построить космический корабль, нужен завод. Понимаете, целый завод, горько усмехнулся астронавт, теперь, наверное, окончательно бывший. А я и работаю на заводе, ремонтном. Угадайте, кем? учеников кузнеца похвастался Саня. Специальный завод, простонал Ольскольт Витальевич. Ничего, снова отмахнулся Саня. Возьмём схему и соберём даже лучше. Ольскольт Витальевич только покачал головой. У него не хватало слов, чтобы оценить этокое легкомыслие, этокую самоуверенность. "А что?", запитушился гость. "И соберём? Дружба может всё". «У нас есть вот такой парень!» И Саня выставил большой палец. «Сам чинит приемники. Да ему два дня посидеть, и будет вам звездолет!» «Будет. Тогда и поговорим», — кисло пошутил Аскольд Витальевич. А вообще-то он был немного обижен на Саню. Пришел, зря расстравил старое астронавтское сердце. Сердился Аскольд Витальевича на самого себя. Опытный космический волк, а не раскусил сразу, что перед ним типичный юный авантюрист. Саня, не замечая его обиды, удовлетворенно сказал, «Тогда до скорой встречи! Я побегу займусь нашим делом!» и протянул на прощание руку. «До свидания, до свидания!» — проворчал бывший астронавт, продолжая дуться, и пожал его ладонь, сердито отвернувшись. Саня и этого не заметил. Очень довольный, успешно, как ему казалось, выполненной миссией, поплыл к дверям, но прежде чем переступить порог, он поднял сжатый кулак и провозгласил: "Дружба всё". Затем с лестницы долетел его бодрый голос. Саня пел старинную песню, сdabривая её своими словами: "Друг уступить всегда готов место в шлюбке и круг. А потому" Моя тысячам тебя, о совершенная незнакомка. О миллиарды миллиардов, в полном отчаянии пробормотал несчастный Аскольд Витальевич, но в мыслях, в мыслях ещё ни разу я не испытывал такой досады, даже когда попался в плен к пиратам из созвездия Гончих псов. Будь у меня звезда лёд, миллиарды миллиардов. и плюс триллион. А Саня выбежал из подъезда и помчался на стоянку такси, искусно лавируя между прохожими. Прохожие в свою очередь ловко огибали Саню. Они тоже явно куда-то спешили. Некоторые, не выдержав, переходили на бег. Что бы это значило? Невольно полюбопытствовал Саня, и тут же с соседней улицы до его слуха донеслось Есть приключения, самые разные приключения, увлекательные, занимательные, на любой вкус. Мимо сани пробежали парень и девушка. Молодой человек на ходу пояснял своей спутнице. Говорят, это продавец приключений, будто недавно прибыл к нам на землю. Не мешало бы купить парочку путешествий, таких, чтобы с риском, Нас то уже поджидают свои собственные приключения, улыбнулся Саня и последовал дальше. На углу он остановил такси на воздушной подушке и сел рядом с водителем. Машина резко оторвалась от земли, полетела над асфальтом, чуть ли не со скоростью самолёта. Но Сане этого было мало. Ему не терпелось сейчас же приступить к делу. Поэтому он заёрзал на сиденье. И такси под его тяжестью едва не село на брюхо. "Поосторожней!" испугался шофёр. "Порвёшь наволочку!" потом успокоившись, сказал. "Осколь Витальевич, как жалко, что он ушёл на заслуженный отдых. Бывало, послушаешь о его приключения, и хочется бежать к кому-то на помощь. Потерпите немного. Скоро вам захочется опять", загадочно посоветовал Саня. «Вы что-то знаете?» — сполошился водитель, но как он не старался хоть что-то выпадать из своего пассажира, тот был неприступен точно к ремень, только одно и твердил. «Не моя тайна, тайна друга!» Они примчались на тихую тенистую улицу, вымощенную старинным булыжником, остановились перед таким же старинным деревянным домом. Расплатившись с водителем пожеланием доброго здоровья и получив на сдачу пожелание успеха, Саня сбежал в подъезд и позвонил в дверь. Ему открыла пожилая женщина с руками в мыльной пене.